Глава 53. Огненная метка. Я не знаю, сколько длится эта темнота и абсолютная тишина. Собственное дыхание в тишине кажется подобным грому, но самое страшное — я не слышу второго. Принц. Принц! Дёргаюсь, пытаясь встать, но что-то крепко меня держит. Постепенно это что-то начинает уменьшаться, пока не освобождает меня окончательно, и у меня не появляется возможность встать и осмотреться. Рядом на полу, заваленном обломками каменного потолка, лежит Крис. Кидаюсь к нему и понимаю, что он... не дышит. В ушах звенит, во рту пересыхает, а пальцы леденеют. «Крис!» Беру его за щеки и всматриваюсь в безэмоциональное лицо. «Только попробуй! Ты просто не можешь уйти! Ты мой!» Он совсем никак не реагирует, а драконица начинает отчаянно рычать. Наши с ней чувства сливаются в один плотный ком боли и безысходности и уже неотделимы друг от друга. Усиленные многократно они требуют выхода. Я в порыве отчаяния целую принца, плотно прижимаясь губами к его губам. В этот момент мне кажется, что между нами появляется мощный магический поток. Кажется, нас обволакивает плотное сияние, но я даже не смотрю. Я боюсь открыть глаза. Не могу поверить. Неужели вот так? Внезапно на мою спину ложится горячая ладонь, а в волосы зарываются пальцы, удерживающие затылок так, чтобы я не могла отстраниться. «Конечно, я не могу от себя никуда уйти», — шепчет мне в губы принц. «Я же твой». Его язык врывается в мой рот, так будто Крис мечтал об этом вечность, словно иначе не может существовать ни секунды. Мои глаза на мгновение распахиваются, но сияние, окружающее нас, настолько яркое, что я снова закрываю их и растворяюсь в ощущениях. В этот момент больше никого, кроме нас, во всем мире нет. Только я, он и наш поцелуй. Нас прерывает стон и шорох. Принц тут же подскакивает, одним уверенным движением заводит меня за спину, покрываясь защитным панцирем. Быстро же он пришел в норму. Чуть подаль в завалах виднелись две мельтешащие ноги, торчащие с одной стороны от большой каменной плиты и плешивая макушка с другой. — Не позволю! Моя! — принимается верещать опекун. — Я ее долго искал! «Ну, нашел!» — усмехается принц, формируя на пальцах связывающее плетение. «Но она никогда не была и никогда не будет вашей. Ни в этой жизни, ни в каких-то следующих». «Да что ты знаешь, щенок!» В его голосе ясно слышно чуть ли не поросячье повизгивание. «Ты даже не представляешь, как ее можно использовать!» Задумавшись, принц добавляет к плетению еще одну деталь, и накидывает его на опекуна. Тот резко перестаёт дёргаться, замирая, а ещё полностью замолкает, потому что та самая добавленная часть затыкает ему рот. Кажется, что вот, всё заканчивается, но Крис всё равно не расслабляется, скользит взглядом по развалинам храма, пытаясь что-то найти. Или кого-то. «Точно, ещё же должен быть священник», Замечаю движение справа, резко поворачиваюсь и совершенно неожиданно для себя выпускаю туда очищающее заклинание. Оно сбивает священника с ног, а Крис уже молниеносным движением доделывает дело, связывает его и тоже заставляет замолчать. Я не уверен, что доверю тебе заниматься хозяйством, шутит Крис. Впрочем, о чем я? Королевам это и не нужно. Он притягивает меня к себе. Переплетает пальцы и целует руку с кольцом. Никому и никогда не отдам тебя, шепчет он. А я тебя, вторю ему я. Вокруг нас начинают закручиваться потоки воздуха, поднимая сначала пыли мелкие частички штукатурки, потом все крупнее и крупнее. В этом круговороте начинают поблескивать лазурные и изумрудные нити. Кажется, как будто храм восстанавливается. Сам. Поднимаются колонны, как головоломка, складывается потолок, воссоздаются статуи. Переплетающиеся нити струятся по полу, тянутся по стенам, растекаются, смешиваясь по поверхности. Постепенно храм приобретает такой вид, будто это не он осыпался при малейшем злословии. На стенах появляется удивительной красоты роспись. Статуи становятся целыми, без единой щербинки, по периметру зажигаются свечи в канделябрах. Но больше всего поражает алтарь. Все это время, даже несмотря на все разрушения, на нем продолжал гореть огонь, разожженный священником. Только сейчас алтарь преобразился. Стал абсолютно белым, с золотыми узорами, а пламя не только стало ярче, но и больше. Оно плавно стекает с алтаря и начинает окружать нас, становясь всё ближе и ближе. Крис, не расцепляя рук, прижимает меня к себе и пытается выстроить вокруг нас защитную стену, но она не выдерживает напора огня, и он всё же окутывает нас. Пламя совсем не жжётся. Оно, как тёплые лучи солнца, ласкает кожу, гладит её. Я прижимаюсь к груди Криса, закрываю глаза — И слышу, как уверенно и решительно бьется его сердце. Чувствую, как мое трепещет ему в ответ. Мы вместе, и нам уже ничего не страшно. Наконец, пламя добирается до наших сцепленных рук. Чувствую легкое сжение кожи, даже тихо вскрикиваю, распахиваю глаза. И вижу, что на наших с Крисом запястьях красуются золотые браслеты-узоры. Пламя медленно отступает от нас и теперь наоборот заполняет собой весь храм, звеня многоголосыми колокольчиками, похожими на чей-то смех, а потом с драконьем ревом вырывается наружу. Настолько что поженили? Огромные тяжелые храмовые двери распахиваются, и с грозным криком в зал врывается король, окутанный прозрачным панцирем а за ним еще несколько крупных мужчин в сверкающих доспехах. Приказываю всем сдаться!